Глава 33. Касара. Выражение лица Асана убивало Касару. Она бы предупредила его о своих планах, если бы не уверенность, что он попытается ее остановить. Но другого пути нет. Она должна дать змею то, чего он хотел последние семь лет. Должна согласиться на возвращение в царство чудовищ, в его дворец. В древнем ритуале, который он использовал при всех своих женитьбах, была сила. Косара видела это в картинах, которые показывали ей тени. Была сила и в зачарованных ею обручальных кольцах. Единственный способ покончить со змеем — выйти за него замуж. Она пыталась игнорировать этот тихий, стыдливый, назойливый голос в голове. «Да как так-то? Это точно единственный выход? Или ты просто хочешь этого? Хочешь узнать, как это могло бы быть семь лет назад?» «Косара!» Асен замолчал, в замешательстве кривя лицо. Касари пришлось отвернуться. «Отпусти его!» «Но отпусти его!» Асен повиновался. Змей подошел к Касари и навис над ней, пока та все еще стояла на коленях перед ним в снегу. Затем он поднял ее за руку и не позволил отойти от него. Вместо этого он склонился и прижался губами к ее губам. Несколько ведьм ахнули, и Вана выругалась. Косара не двигалась. С неподвижным лицом она ждала окончания представления. Змей делал это не для нее, он делал это для Асана. Последняя попытка вывести его из себя и других ведьм, зная, что уже завтра те разнесут сплетню по всему городу. Змей не был дураком. Он наверняка понимал. Косара не изменила своего решения, хотя, пожалуй, его эго заставило поверить в такую возможность. Или в ее появление со временем. Наконец, змей отступил на шаг. «Это означает «да»?» Косара пристально взглянула на него. «А что, если я откажу тебе?» Уголки его губ дрогнули. «Прикажешь своему псу загрызть меня?» У Косары не было на это времени. Казалось, и разрывается разрывается пополам. Он хотел одновременно и смутить Косару, и помучить Асана. «Может быть. Тогда разве это предложение руки и сердца больше похоже на принуждение?» «Ты меня этому научил?» «Ну, это значит, да?» Змей улыбнулся своей улыбкой, той, от которой раньше у нее слабели колени. Теперь она ничего не почувствовала, совсем, и заглушила тонкий смущенный голосок в душе. — Да, — сказал змей. — Да, я на тебе женюсь. Тут Касаров скинула руку в воздух и щелкнула пальцами. Ее тени закружились вокруг нее на снегу. Стена со змеем дрожала, как густой туман, колеблемый ветром. Это заняло всего секунду. Только что стена стояла там, темная и прочная. В следующий миг ее не стало. Остались только... Высохшая земля и руины зданий. Ветер быстро поднял осевшую на старых улицах пыль, обнажая брусчатку, по которой век никто не ходил. Вдалеке мерцали огни Белограда, едва различимые сквозь снежную пелену. Косара часто представляла себе день, когда стена наконец рухнет. Она думала, что это будет сопровождаться радостными возгласами и праздниками. Но никто не ликовал. Никто даже не шевелился. Все смотрели только на нее и на змея. Он отряхнул руки, словно все еще чувствовал остатки стены, прилипшей к коже. Затем, явно наслаждаясь все более паническими взглядами ведьм на площади, начал свое преображение. За этим всегда было жутко наблюдать. Его тело скручивалось и растягивалось, ширилось, пока не заполонило все поле зрения косары. Кожа натягивалась, трескалась и раскалывалась, обнажая его истинную форму. Гигантское покрытое золотой чешуёй тело было зеркальным отражением тела его сестры, что неподвижно лежало на земле. Змей бросил на нее последний, казавшийся совсем невозмутимым, взгляд. «Вот вам и братская любовь». Он протянул косаре руку и та, не давая себе засомневаться, сжала ее. Теперь это была рука монстра с длинными изогнутыми когтями и чешуей, но она казалась все такой же знакомой в ладони Касары. «Касара, не делай этого», — сказал Асан. В его голосе она услышала боль, даже еще что-то низкое, грохочущее, опасное. Не глядя на Асана, не говоря ни слова, Косара забралась на спину змея. Во время полета над городом косара держалась за чешую змея, крепко упираясь в него коленями. Ее тени плавали вокруг, необычно притихшие после первоначальной паники, выжидающие, каким будет ее следующий шаг. Все это казалось странно интимным. Она хотела, чтобы между его обжигающей чешуей и ее телом было что-то большее, чем пара брюк, несколько слоев термобелья. Она предпочла бы не обнимать его так крепко за шею, но приходилось, чтобы не упасть. Змей всегда летал стремительно и хаотично, но сегодня казался особенно безрассудным. Она знала, что он делает это намеренно. То летит высоко, то внезапно устремляется вниз, давая ей почти соскользнуть со своей спины. Во-первых, он знал, что ее это напугает а ему нравилось чувствовать ее страх. А во-вторых, он просто любовался собой. После месяцев заточения в стене он, должно быть, был рад снова выбраться на свободу. «Каково там было?» — крикнула она, чтобы он услышал ее сквозь вой ветра. «Внутри стены!» «Тихо! Тишина дала мне много времени, чтобы подумать. О чем? О тебе!» сара ударила его по шее, и он рассмеялся. «Было больно?» — спросила она. «Быть запертым там?» Сначала нет, не физически. Внутри была абсолютная темнота, полная и абсолютная тишина, такая тишина, что я слышал, как хрустят мои кости. Я не знал, сколько времени я там провел и не мог спросить. Было не у кого, кроме Ламии, а она... Змей глубоко вздохнул. И если бы Касара его не знала, она бы подумала, что ему больно говорить об этом. Она была не в себе. Видно, сто лет заточения ее сломали. Касара вздрогнула. Она слышала, как страшна магия замуровывания, но не знала подробностей и не думала о том, на какую судьбу обрекла змея полгода назад. Тогда она думала, что он заслужил эту участь, какой бы та ни была но теперь слова Асана эхом отдавались в ее голове. «Кто мы такие, чтобы решать?» «Я», — начала она. «Не говори, что тебе жаль. Я знаю, это неправда». И Касара снова закрыла рот. «Я бы тоже не сожалел. В этом отношении мы очень похожи. Вечно делаем то, что должны. Жизнь дает тебе плохие карты, но надо продолжать играть, не так ли?» «Если дело уже сделано, зачем сожалеть?» Косара молчала, не желая соглашаться с ним. Она совсем не походила на него. Он был хладнокровным убийцей, а она ведьмой, которая заточила его и планировала убить. Она покачала головой. Нужно сосредоточиться. Это напоминало одну из их карточных игр, когда он говорил что угодно, лишь бы вывести ее из равновесия. И в каком-то смысле... Карточная игра для них никогда не заканчивалась. Ей казалось, у нее на руках сплошь непобедимые карты, но каким-то образом змей все равно умудрялся ускользнуть. Он всегда был на шаг впереди, всегда ко всему готов. Он верно думал, что так же будет и в этот раз, иначе никогда бы не согласился на ее предложение. Он прятал в рукаве последнего туза. Косара надеялась, что он ошибается, хотя если вспомнить ее горький опыт, змея и впрямь побеждал всегда. Косара никогда не видела дворец змея таким пустым. Когда он впервые привез ее сюда, а было то семь лет назад, монстры пировали три дня к ряду и толпились внутри, прославляя своего царя, три дня, которые казались месяцами. Теперь же, когда они приземлились на ступенях дворца, Из залов не доносилось смеха или музыки. Никто даже не бродил нога за ногу по траве, напившись лунного вина. Воздух был неприятно теплым, а таким же холодным, как в Чернограде. Резкий ветер проносился по саду, ветви уже оголились. Пушистый снег падал, собираясь в сугробы. Косара прищурилась и вздрогнула. Перед ней был не только снег. На земле лежали осколки неба, темно-синего цвета, покрытые звездами. Каждый осколок медленно парил и рассыпался пеплом у самой земли. Змей вернул себе человеческую форму и стоял там, в снегу, совершенно голый и такой же невозмутимый. Снежинки шипели, касаясь его горящей кожи. Косара не смотрела на него. Зачем? Все это она уже видела. За исключением амулета на его груди — медальона из золота и стекла, скрывающего нечто черное внутри. «Что это?» — кивнула она на амулет. Змей ухмыльнулся. Явно же надеялся, что она заметит, и что она будет пялиться на него. «Это?» Он открыл медальон и показал ей пряди волос, перевязанные золотой нитью. Косару едва не стошнило. Это были ее волосы, локоны, которые он выигрывал у нее последние семь лет всякий раз, когда они играли в карты. Он сделал из них амулет. Кто знает, для каких затей? Это из-за амулета ее постоянно преследовали неудачи? Это из-за него она так ясно слышала голос змея последние полгода? Косара покачала головой. «Все это уже важно. Скоро либо она, либо змей исчезнет, и такие мелочи, как амулет, ничего не будут значить. Змей схватил ее за руку и потащил вверх по лестнице, разочарованно хмурясь. А чего он ожидал? Приветственные делегации? Но, к удивлению косары, через минуту действительно явилась делегация в виде стайки слуг во главе с невысоким мужчиной в элегантной жилетке. Они спустились по лестнице, чтобы встретить ее и змея. Когда старший слуга приблизился, Косара смогла рассмотреть его глаза, яркие, как горящие угли, огненный дух. «Ваше сиятельство!» — дух низко поклонился, и прочие позади него сделали так же. Затем он накинул толстое одеяло на плечи змея. «Наконец-то вы дома!» Дух явно не обрадовался внезапному появлению змея, Косара видела это так же ясно, как он пытался это скрыть. В его жестах была почти неуловимая нервозность, дерганность, слишком хорошо ей известная. Взгляд духа переместился со змея на косару, а затем на двенадцать теней косары. «Я правильно понял, что...» «Готовьтесь к свадьбе», — сказал змей, не откладывая. «О, слава богам!» На этот раз облегчение духа казалось искренним, Его взгляд даже метнулся к небу, где звезды кружились между большими темными полостями небытия. Духи тут же развернулись и бросились вверх по лестнице, к воротам. «Идем!» Змей резко потянул косару за собой. В вестибюле их ждала темнота. Все покрывал толстый слой пыли. Косара почувствовала, как ладонь змея напряглась под ее пальцами. Однако огненный дух не мешкал. Он хлопнул в ладоши, Иллюстры люстры загорелись. На всем протяжении их пути он щелкал пальцами, и в углах и щелях исчезла накопившая за долгое время пыль. Вскоре дворец вернулся в прежнее состояние, став точно таким, каким его помнила косара — кипенно-белым. Это здорово сбивало с толку. С каждым шагом она все сильнее погружалась в прошлое. Она моргнула, а когда открыла глаза — то могла поклясться, что ей снова шестнадцать, и она такая благоговеющая во дворце змея впервые. «Итак, свадьба», — сказал огненный дух. «Какие-то особые пожелания или все как обычно?» «Как обычно. Они все привыкли к этому», — поняла Касара. «Ведь им приходилось организовывать свадьбы почти каждый год. Некоторые духи уже спешили на кухню внизу, чтобы готовить пир или в сад снаружи за цветами. «Ничего обычного для моей косары», — сказал змей, и она задумалась, не говорил ли он так каждой своей невесте. «Только самое лучшее». «Конечно, конечно!» — дух кланялся на каждом шагу. «Подготовим большой зал?» «Сад!» — произнесла косара, и дух поднял брови. Он явно не ожидал, что та заговорит. «Свадьба будет в саду». Змей прищурился, глядя на нее. «Старая семейная традиция», — быстро добавила косара. Дух посмотрел на змея, и тот благосклонно развел руками. «Пускай будет сад». Дух снова щелкнул пальцами, и рядом с ним появилась женщина, не похожая на человека. Ее глаза были яркими, как у духа огня, но волосы серебристыми, как у самодивы. Ты знаешь, что делать, рявкнул на нее огненный дух. Не успела Косара опомниться, как женщина уже тащила ее за локоть по длинному коридору. Что вы делаете? Косара попыталась вывернуться. Куда вы меня ведете? Снимать мерки для платья. Какое платье! рявкнула Косара, все больше раздражаясь. Я не стану надевать. Чертово платье, но женщина устремила на нее умоляющий взгляд. «Пожалуйста, не упрямся, не то он нам не отыграется. Змей!» Женщина только кивнула. Косара обернулась, змей стоял в зале и раздавал приказы духом. Встретив ее взгляд, послал воздушный поцелуй.